Глава двадцать 22. Шатал из которого я выжимала максимум того, на что тот был способен, гудел и трясся. Перед нами простиралась пустыня с деревцами, будто сделанными из ржавой проволоки. Они казались давно мертвыми, как и все вокруг. Но впечатление было обманчивым. Датчики то и дело фиксировали наличие жизнедеятельности под землей и на ее поверхности. Мониторы заднего вида показывали погоню. Драконы не отставали. Но и приближались не с такой пугающей скоростью, как раньше. Всё же какую-то фору мы выиграли. Знать бы на что её лучше всего потратить. Я не сразу заметила, но растения стали попадаться чаще. Они становились всё выше, стволы толще, а ветви многочисленнее. Впрочем, жизни пейзажу это всё равно не добавляло. В такой проволочной роще никому не спрятаться. Туда, вдруг крикнул лайк, указывая влево. Я дёрнула рычаг управления раньше, чем посмотрела, куда он показывал. А когда увидела огромную дыру в земле, вскрикнула от ужаса. Но мальчик положил ладонь мне на плечо и мягко произнес тоном, так похожим на тот, что был у отца: "Доверься мне, Роза". Сжав губы, я постаралась унять бешено бьющееся сердце и повела шаттл вниз. Темнота быстро поглотила нас. Свет замерцал лишь далеко над головой, а мы все опускались куда-то в непроницаемую муть. Самый крупный дракон спикировал вниз, но человеческий аппарат уже исчез в разломе. Огромное существо на миг подернулось дымкой, и на землю вступил зеленоглазый мужчина в кожаных доспехах и развевающемся за широкой спиной плаще. Подошел к самому краю и глянув в темноту, процедил: "Это ненормально", нырнула в Сарей. Второй дракон принял форму человека и приблизился к главе клана. "Может, побег женщины дело рук Луина?» С чего ты так решил? сведя брови буркнул тот. Целитель предан клану Орил, рассудительно начал Иха. Тряхнул сизыми волосами и чуть поморщил длинный тонкий нос. По своей воле он не стал бы помогать взойти на трон Иха из другого клана. Может, так Луин решил противостоять нам, несмотря на воздействие? Не придумывай Хаграши», — осадил Паланта. Вы так верите целителю? удивился тот. Разумеется, нет, усмехнулся глава клана. Он будет лгать и изворачиваться, как змея до последнего, но при этом предано служить мне. У него нет другого выбора. Женщина сама сбежала. Что будем делать? деловито поинтересовался Ихо. Ждать? «От звезд тепла? выгнул бровь Валанта. Мне нужна эта женщина живой. Поэтому немедленно найдите провится. Я вела шаттл по датчикам, внимательно наблюдая за панелью а по спине полз ледяной ужас. Боже, если верить показаниям, конца этой ямы и вовсе не существует. А что подсказывает тебе чутьё? Вдруг спросил Айкнер. Что нам конец, подумал я. И вдруг поняла, что вовсе так не считаю. Страх плескался во мне, будто штормовой океан, но под ним было твёрдое дно уверенности. Продолжая наблюдать за мониторами, я мысленно опустилась через свои эмоции и улеглась на дно. Отметила, что начала дышать, как учил Луин. Ох, планета, осознание правды было удивительным открытием. Она живая, и это вовсе не дыра, это вена, артерия. Нет. Энергетический канал. Поразительно. Сэррей, Шепотом будто боялся мне помешать, отозвался мальчик. Я знал. Нет, когда ты предсказала появление драконов, у меня появилась надежда, поэтому решил проверить, испытать. Я насторожилась. Что именно? Тебя? Меня снова утянуло в дна в буре эмоций, и я начала раздражаться. Ай, хватит говорить загадками. Не время строить вокруг себя флёр тайны. Я понимаю, что теперь ты глава клана и во всём хочешь походить на отца, но тряхнула волосами. Мы летим в каменной трубе. Мне нужно следить за каждым из датчиков, чтобы не врезаться во что-то, при этом не думать о том, что за мной гонятся драконы, охотятся люди, а я понятия не имею, как вытащить сына из криокамеры живым. А еще ты. Боюсь представить, как обрадуется Воланта, если возьмет тебя в плен. Роза перебил меня юный Иха. Что? Недовольно покосилась на него. Мы куда-то врезались? Хитро прищурился он. Нет, отрезала я. Собиралась сообщить, что внимательно слежу за мониторами, но осеклась. Когда вспылила, то отвлеклась, но ничего не изменилось. Я также уверенно вела шату. подавив зарождающуюся панику, пробормотала: "Может, тут какое-нибудь течение, воздуха, например?" "Это Сарей», — объяснил мальчик. Дыхание сусае лишь провидцы могут ощущать его". Серьёзно считаешь, что я медиум? Горько рассмеялась я. Почему тогда я не предсказала измены мужа или того, что произошло с сыном? Да я даже истинных мотивов Луина понять не могу. Я читал, что многие сравнивают дыхание планеты именно с ощущением приближающейся грозы. Провидцев на Луне они нет, там лишь целители. Да и здесь встречаются все реже. Будто не заметив моей вспышки продолжила юный Ихо: "Сусая угасает, и ее дети чахнут". Но ты особенная, довольно намеков, Айк, снова поймав спокойствие, потребовала я. Что ты хочешь сказать? Кровь дракона, которую ты приняла, твердо проговорил юный Иха, — пробудила твою магию, Роза. Она ещё непостоянная, то наплывает, то утекает, но она есть. Ты наверняка ее чувствуешь, но запутана, потому что в тебе также живет и магия моего отца. Ирандра рассказал, что Такет вливал ее в тебя, чтобы вызвать метку истины пары. Вспомнив, как он это делал, я невольно покраснела, и обретённое душевное равновесие вновь начало выскальзывать, будто почва из-под ног. У любой другой человеческой женщины она растаяла бы, но на тебе расцвела. Мне ярко вспомнилось, как я продемонстрировала королю узор на своем теле, и по щеке скатилась слеза. Чудовищные эмоциональные горки. пришеф ладонь к щеке проворчала я Жди я малыша не удивилась бы но ведь точно не беременна так почему хочется то смеяться то плакать Это с арей успокаивающий, погладил меня по голове будто это он был взрослым а я маленькой Ты словно сосуд с водой и семенами магия высшего дракона попала на благодатную землю и постепенно проросла пробудив при этом твою собственную то, что сейчас тревожит силы этой планеты. Рассказать старую легенду. Я молча внула. Казалось, мы летели ниоткуда и в никуда. Не было ничего, кроме темноты и нас, и некой субстанции, незримой, но ощутимой. Она то качала меня на волнах, убаюкивая, то закручивала в бурный водоворот. Сорей. Магия высших линий, которые давно перестали существовать.